Глава 36. Анастасия Киселева ждала мужа к ужину. Во всяком случае, сегодня Павел пообещал прийти домой к ужину. Женщина собиралась побаловать его любимыми блюдами, чтобы муж чувствовал, когда бы он ни пришел, его всегда ждет любящая и преданная жена и вкусная еда. Сегодня Анастасия готовила ему бифштексы с луковой поджаркой. Положив два довольно внушительных куска мяса на разогретую сковороду, она вздрогнула, вспомнив, вчера ею была израсходована последняя луковица. Киселева взглянула на часы. Все ближайшие магазины уже закрылись. Придется побеспокоить соседку по лестничной клетке Калерию Иванну. В том, что она найдет у Калерии все необходимое, Анастасия не сомневалась. Прямо-таки... Образцово-показательный сын соседки Антон юрич симпатичный, интеллигентный молодой человек, где-то работающий инженером, каждую неделю приносил матери полные пакеты продуктов. И делал он это, по мнению жены оперативника, совершенно напрасно. Калерия Ивановна редко что-то готовила, в основном довольствуясь чаем, колбасой и сыром. В деревянных ящиках на балконе портились всевозможные овощи и фрукты. Раз в месяц соседка, чувствуя, что неприятный запах уже слишком заполняет ее маленькую двухкомнатную квартирку, начинала наводить порядок, вытряхивая из ящиков как гниль, так и еще весьма пригодные продукты. Хотя уборка была сделана калереей недавно, Настя видела Антона только вчера и надеялась... В его пакетах нашлось место луку. Выйдя на лестничную клетку, Киселева позвонила в обшарпанную дверь. Шаркающие шаги возвестили о том, что хозяйка дома. Через минуту дверь открылась. «Вы ко мне, дорогая!» У калерии Иваны был поразительно красивый низкий голос. «Если вы не откажете в любезности, — улыбнулась Настя, — мне нужна луковица!» «Проходите», – кивнула хозяйка квартиры. «Вчера сын опять снабдил меня продуктами». Женщина повела Настю в кухню, усадила на стул, а сама отправилась на балкон. Вернулась через полминуты с двумя большими луковицами. «Столько хватит? Более чем». Киселева встала, собираясь поблагодарить соседку и уйти. «Вы очень торопитесь». Такого вопроса Настя не ожидала и помедлила с ответом. «Не выпейте ли со мной чая? Сын принес очень вкусные конфеты!» Жена оперативника взглянула на Калерию Иванну, в который раз восхищаясь ее красивыми черными волосами, нетронутыми сединой, ухоженным лицом, белоснежной, почти без морщин кожей. Облаченная в черный шелковый халат с вышитыми драконами на спине, Следящая за собой до кончиков ногтей, соседка странно гармонировала с обстановкой в квартире, в которой, вероятно, лет сорок не было ремонта. Некогда красивые обои отваливались и местами висели клочьями. Занавески настолько выцвели, что трудно было определить, какой они когда-то имели цвет. Серая паутина хлопьями висела на люстре и по углам, создавая вид полной заброшенности. Только одно место в квартире радовало глаз. Это было старинное трюмо из орехового дерева с большим зеркалом, с которого не ленились смахивать пыль. Хозяйка ухаживала за вещами, помогавшими ей сохранять внешность, а остальное, видимо, ее не интересовало. На трюмо возле зеркала громоздились всевозможные дорогие косметические средства в красивых флаконах. «Можно взглянуть?» Как любую женщину, Настю потянула к трюмо. «Пожалуйста», — любезно отозвалась хозяйка. «Вы смотрите, а я пока чаек поставлю». Косметика, как и хозяйка, являла разительный контраст с облезлыми стенами квартиры. Рассматривая флакончики, Настя прикидывала, сколько они могут стоить. Память не выдавала ничего, Заходя в такие магазины, Киселева торопливо проходила мимо дорогой косметики и парфюмерии. Настя никогда не тратила, как некоторые ее подруги, на себя всю свою зарплату, чтобы потом предъявлять претензии мужу, мол, их бюджет исчерпан раньше, чем предполагалось. Если они семья, то должны заботиться друг о друге, радовать друг друга, делать подарки. Один флакончик особо привлек внимание Насти. Он был сделан из красного дерева, инкрустирован золотом, а из крошечных бриллиантов или стразов какой-то умелец выложил название – Диана. Настя взяла флакон в руки. «Это духи!» – раздался голос хозяйки, внесшей в комнату поднос с чайником и двумя чашками. «Духи?» — изумилась Киселева и открыла флакон. Божественный аромат окутал ее. «Какое чудо!» — вздохнула жена оперативника. «В жизни не видела ничего подобного». «Я тоже!» — заметила Калерия Ивановна. «Антон подарил». «А вы не знаете, где он купил их? Сколько они могут стоить?» Насте вдруг до безумия захотелось, невзирая ни на что иметь такие духи, сколько бы они ни стоили. «Не знаю, милочка», — ответила хозяйка, наливая кипяток в чашку с заваркой. «Я никогда не задаю Антону подобные вопросы. Да он мне на них и не ответит». Попивая чай, Настя внимательно осматривала комнату. На одной из книжных полок располагались фотографии. «Жизнь четырех красивых парней» похожих на калерию и ванну, отражалась на снимках. Детские и отроческие пожелтели, более поздние, уже цветные, выделялись ярким пятном на фоне книг. «Это ваши сыновья?» спросила Киселева. «Да», — с гордостью произнесла соседка. «Мои мальчики». «У вас их четверо?» «Пятеро», — поправила калерия. Анастасия встала из-за стола и и подошла к полке. Снимков пятого она почему-то не видела. «Но тут всего четверо», — повернулась она к хозяйке. «А вон пятый». Соседка взглядом показала на маленькую черно-белую фотографию бледного ребенка в возрасте примерно четырех лет. «Он...» — вопрос повис в воздухе. «Жив, жив», — поняла Калерия гостью. «Это же Антон!» «Не узнаете?» «Странно, что его фотографий у вас меньше всего», — сказала Киселева. «Что же здесь странного? Я вижу его каждую неделю», — пожала плечами женщина. «А ваши другие сыновья? Они живут в другом городе?» Хозяйка не ответила, поспешив перевести разговор на другую тему. «Допивайте чай». «Вы, кстати, не попробовали ни одной конфеты. Они такие вкусные».